Глава тринадцатая «Вы кто?» — спросил Егор. Вопрос прозвучал еле слышно, но рыжая незнакомка его поняла и улыбнулась. «Я? Анна?» — ответила она. Как будто это хоть что-нибудь объясняло. Егор осторожно повернул голову, — Вы давно здесь? — Анна кивнула. — Тебе снился плохой сон, — добавила она, и лицо ее стало совершенно серьезным. — Очень плохой. — Да, — согласился Егор. Он подумал, что, наверное, кричал или метался, а рыжеволосая это видела. — Ты не кричал, — сказала Анна, словно прочитав его мысли. Я просто почувствовала. Я всегда чувствую такое. Если бы Егор был здоров, он иронично усмехнулся бы и выдал Анне что-нибудь резкое, потому что не верил ни в экстрасенсов, ни в сверхъестественные способности. Он считал все это полной чушью, а людей, которые занимаются подобными делами, иначе как обманщиками не называл. Пусть ему было всего двенадцать лет, но какой-никакой жизненный опыт у Егора уже имелся. Но сейчас высмеивать Анну у него не было сил. Поэтому он просто прикрыл глаза и повернулся лицом к стене. «Не веришь?» — тихо спросила Анна. «Это ничего. Главное, что теперь твой сон не вернется. И еще». Ты видел лицо той женщины. Если ты встретишь ее, то сможешь узнать. Егор хотел было удивиться, откуда она знает подробности его сна, но сил не осталось даже на удивление. Глаза закрылись сами собой, и он почувствовал, что снова проваливается куда-то. Правда, теперь ему не было ни больно, ни страшно. Егора как будто подхватили волны невидимого потока и понесли легко и плавно. А потом он заснул по-настоящему. — Бабушка! — крикнула Марфа. — Ты где? Бабушка вышла из-за сарая и засеменила к девочкам на ходу, поправляя косынку. — Там чужие! — выдохнула Марфа и махнула рукой в сторону леса. Они могли меня видеть. — Ничего, — сказала бабушка, — у нас Анна. Лицо у Марфы моментально расплылось в счастливой улыбке. — Правда? А где она? — Там бабушка кивнула накрытой шкурами шатер с мальчиком. — С Егором? — уточнила Релька. Старушка мелко закивала. — Анна сказала, что нам нужна ее помощь. Вот и пришла. «А как она могла это узнать?» Удивилась Лёлька. «Анна всегда знает», — загадочно сказала Марфа. Лёлька разозлилась. «Что это ещё за Анна такая?» «И знает обо всём, и никакие чужаки с ней не страшны. А теперь ещё её к больному Егору пустили. Мало ли что и там в голову взбредёт». «Кто она такая?» Лёлька посмотрела на Марфу. Марфа слегка смутилась. «Понимаешь, Анна — наша соседка. Еще ещё, ты, конечно, не поверишь, но она необыкновенная». Лёлька задохнулась от возмущения. «Ты в своём уме?» Бабушка Марфы успокаивающе погладила Лёльку по плечу. Ты не волнуйся. Анна просто добрая женщина. Как родителей схоронила, живет одна в избушке. С юности травы собирает, людей лечит. А еще она чуткая очень. Чужую беду за версту видит. Вот и все. — Я пойду к брату, — заявила Лелька. — Иди, голубушка. — Иди, — заворковала бабушка, — заодно и со познакомишься. Поймешь, что бояться ее нечего. — А я и не боюсь. Лелька уверенно подошла к шатру и подняла лоскут шкуры, прикрывавший вход. Когда глаза привыкли к полумраку, она разглядела Егора, раскинувшегося на кровати под меховым одеялом. А больше никого не было. Дышал Егор. Глубоко и ровно. Лёлька наклонилась над братом и осторожно ладонью дотронулась до его лба. Мама так всегда делала, если кто-нибудь из них болел. Лоб оказался прохладным, и Лёлька немного успокоилась. Она поправила край сбившегося одеяла и на цыпочках направилась к выходу. — Где же ваша Анна? — Громко поинтересовалась Лёлька, высовывая снаружи, но тут же осеклась. Ни Марфы, ни ее бабушки поблизости не оказалось. У самой калитки стояли двое бородатых мужиков в пятнистых комбинезонах, а им навстречу, будто не касаясь земли, летела худая, рыжеволосая женщина. Лёлька присела у выхода из шатра и смотрела сквозь щель. Незнакомцы неразборчиво басили. Рыжая отвечала звонким голосом. Слов было не разобрать, но, судя по интонациям, ничего страшного не происходило. Обычный, спокойный разговор взрослых людей. Через пару минут Лёльке стало скучно, и она захотела вылезти на улицу. Вдруг к жилищу Марфы Вышли рыбаки или охотники, которые могли бы проводить Лёльку Егора в город или и вовсе отвезти на катере к отцу. Лёлька решила спросить об этом их сама. Анна-то наверняка не догадается. Поболтает о том, о сем и распрощается. А Лёлька проторчит здесь лишних три дня, а то и больше, пока Марфины родители не вернутся. Но ведь для нее сейчас, каждые сутки, целая вечность. И для ее папы, который мечется, наверное, по острову и не находит себе места. И для мамы, наверняка, уже узнавшей обо всем. Лелька решительно поднялась. За спиной раздался легкий шорох. Лелька хотела оглянуться, но не смогла. И чьи-то руки обхватили ее сзади и сжали так крепко, что она даже... Охнула от боли. «Тише!» Выдохнули Лёльки прямо в ухо. «Пустите!» — прошипела Лёлька и резко изогнулась, пытаясь вырваться. Зря она это сделала, потому что сзади снова раздалось шуршание, а потом лельки на голову набросили что-то тёмное, и пока она не успела опомниться, Крепко связали руки.